Семнадцатая глава. Под гробовую тишину я выискиваю единственную опору в этом гадюшнике. Максима, вот он, сидит в одной из групп. Мой друг. Он меня замечает, кивает, а затем, вздохнув, встает и достает музыкальную трубу. Ту-ту-ду. Загудел он. Царь плебел, всем стать и нести тань. «Его слова влияют на ваше тело. Остановите его!» «Максим!» Я хватаю мягкий кубик и кидаю ему в голову. Максим затыкается на полуслове, падает и заслуженно умирает, а меня отпускает вновь накатившие чувство древнего пробуждения. Я выдыхаю. «Откуда у него вообще этот труба?» Вновь поднимаю глаза на детей. Все, судя по глазам, выходки Максима тоже не ожидали. Но так как он ликвидирован, то повернулись на меня но молчат, не говорят. Так, но... — Здравствуйте. — Привет, Мифаэль. — закивали они. — Впервые, впервые, кто-то кроме Максима. Со мной впервые поздоровались, да не один, а сразу половина этой компашки, где он сидел. Они не бросились в ноги, не начали обзываться, и в целом сильной реакции не показали. Но даже так... Я прекрасно понимал, к чему такие изменения. Всё. Я не изгой. План был успешен. Прошло четыре дня. Я окончательно всё понял. Помните те три лужи детей? Они разделились не просто так. В нашей ясельной группе буквально возникло три компашки: тадорская, моя и, как я их называю, свободные люди. Тадор тоже набрался влияния подарками и физической силой, которая даже моей соответствовала. И вокруг него образовалась компашка подхалимов. Меня они, естественно, не любили, постоянно косились. Свободные люди не особо сдружились с высокомерным Тео, но и ко мне забияки-выскочки тоже особо не спешили. Ну и моя компашка, естественно. После перформанса со звёздочками самые умные решили идти за самым могущественным. Не могу их винить. Именно эти дети первыми пошли со мной на контакт, предлагали поиграть и всегда общались. Их пример подбил других детей не думать обо мне ужасно. И теперь, грубо говоря, я не изгой, а лидер. Хотя, как сказать лидер? Я ничего не делаю. Мне было достаточно прекратить травлю. Управлять мелкими засранцами я не хочу и не буду. Марока, ме. Мифаэль, а это? Ко мне подошла какая-то рыжая девочка с куклами в руках. А давай поиграем? Я на неё посмотрел. Ну, девочка. Стесняется что-то. Куклы поиграть хочет. «Почему со мной? И почему стесняется?» «Нет, у нас война!» Я вернулся к жуку Олегу. «Лее, женщина, какие куклы! Ты не видишь, какой у нас тут охеренный жук? Максимуму уже броню сделал из бумаги. У нас война! Брысь, брысь!» Кстати, о Максиме. Ну, дурак, что тут взять? Он хотел конфеток и барбарисок, и его гениальный мозг решил, что за общение со мной можно требовать плату. В принципе, идея-то здравая, но чё-то... Блин. Ладно, без чёта. На самом деле надо было. Всё равно дружить с ними не выйдет. Но уже поздно. Дмитрий Рязанов, Звёздочка Парень из моей компашки заулыбался. Я тоже хмыкнул. Да, я отошёл от дел. За Звёздочки я перестал бороться. Пора передавать возможности молодому поколению. Нахрен они мне нужны? Реально лучше бы конфетки давали, а тут я могу подтверждать, что нахождение в моей компашке реально гарантирует успех. Ну то есть буквально это условие. Ведь если ты не из моей группы и вот-вот получишь звезду, то не сомневайся, подключимся уже мы с Максимом. Жестоко? Да. А нехер было из меня изгоя делать и теперь избегать. Максим был со мной с самого начала, даже готов был наложить мимо горшка. «Он достоин моих взрослых знаний. Мы стали двумя сторожевыми псами одобрительной системы. Мы буквально контролируем всю похвалу этих детей. Кстати, в связи с этим...» «Ты дулак!» — крикнул какой-то мальчик. «Нет ты! дулак крикнул какой то мальчик нет ты получай! Началась драка. Да, раньше всех объединяла ненависть ко мне. А теперь, когда звездочки стали реальны, и кто-то у кого-то отбирал, они начинали ругаться». И всё бы ничего, конечно, но бедные молодые воспитательницы банально не успевали за этим безобразием. Д «Дети, хватит! Нельзя себя так вести! Ну вы что?» Бедная молодая девушка побежала разнимать двух уже ревущих мальчиков. Мы с Максимом и ещё парой детей на это всё смотрели и параллельно играли трансформеров. Моторика, кстати, у меня почти идеальная. Без проблем уже и пишу, и ложку держу, как взрослый. Вот тебе и постоянные тренировки и тут вдруг максим встает и идет к воспитательнице чего это г госпоза воспитатель подошел он ой да максимочка девушка улыбнулась а вас это э наказивают за дваки Вугают?» ну она неловко улыбнулась да это называется штрафуют денежку отбирают яв в нам Он развернулся и пошёл ко мне. Подошёл, сел, подумал, засопел аж, мозги прям заскрипели, а потом поворачивается и тихим голосом. «Мифа, предлагаю бывать в сябке». а?" повернулся я. «Мы будем оштанафливать дваки и получать конфетки. У тётинек отнимает больф и денюзик, чем они могут тватить на конфетки». Я с шоком на него посмотрел. Что за...» Аж не верилась. «Откуда такой интеллект? Почему он его прятал всё это время? Он ради конфеток гением становится что сейчас, что в прошлый раз с дуделкой этой». я задумался. «Бвим, конфетки...» «Я хочу конфетки. Папа мне много не даёт, говорит, вредно. И прав, собственно». Рой его слова подтвердил. «Но я уже повзрослел». И тот же Рой обещал справиться с вредными последствиями. Я хочу конфетки. Мне надоедает каша. Плюс я чувствую, что достигаю предела развития. Недолго осталось, когда игрушки перестанут меня качать. Книги уже все прочитаны, новые пока достать не могу. А прогресс нельзя останавливать. Пока дети какаются, я качаюсь. И если разнимать драки, то есть шанс спровоцировать нападение. А значит, и шанс адаптироваться к новому урону а еще потом тренироваться с голограммой. «Сомнительно, но окей», — протянул я. «Пошли поговорим». «Через несколько дней. Случайный мальчик». «Ну вот, снова дурацкая компашка Кайзера. Она снова забирает себе звездочку. Да что за фигня?» «Что? Не получил? А я ведь говорила!» Соседка по парте Катя снова злорадствовала. «Отстань!» — мальчик краснел от злости. «Легко ей говорить. Она со всеми вот общается. И в той компашке дружит с парочкой, и в той. Везде успевает. Как она умудряется!» «Мне кажется, тот мальчик смеется!» — продолжала она. «Неплавда! Тя-тя-тя, я слышала! О, смотри! Ой, и правда смеется!» Мальчик посмотрел на победителя и... Тот широко улыбался. Он что-то говорил своим соседям, явно хвастался. Они все улыбаются, они рады. Проигравший мальчик, естественно, не понимал, что смеются не над ним, а очередной победе. Но детскую обиду и злость легко пробудить. У Кати это получалось естественно и натурально. Это было её хобби. И она в нём хороша. Она не просто так начала говорить именно тогда, когда вышла воспитательница. Мальчик подскакивает со стула и быстрым шагом идёт к тому, кто отнял звёздочку. «Он сейчас получит! Дурак смеётся над ним!» Х «Хватит смеяться!» — крикнул он. «Дурак!» — он задирает руку. «Надо дать пощёчину за оскорбление! Этот придурок сейчас получит! Он не имеет права!» «Пам!» — раздаётся шлепок. Сильный, громкий. Девочки ахнули, а Катя заулыбалась во всё лицо. Но до той поры пока не осознала, что удар получил другой мальчик. Прямо перед жертвой стоял Михаэль. Он сидел на парте позади и успел вскочить между двумя мальчишками. Голова Кайзера наклонилась от удара, а лицо покраснело. Но на этом всё. Такое ощущение, что он его практически не ощутил. Его большая на фоне других детей фигура стояла неподвижно, непоколебимо, а голубые глаза, смотревшие на Забияку, казались странными. Последнее время они стали какими-то глубокими, будто не линза, а глубокая тарелка. «Так, а ну хватит!» С той же парты вылез Максим и кинулся на хулигана, начиная отталкивать его в сторону. Правда, у него едва получалось, но всё же получалось. Максим оттолкнул врага подальше. Тут же забегает учительница, оглядывает комнату и... «Что тут происходит?» Михаил с красной щекой. Его друг Максим, отталкивающий мальчика... «Всё тут понятно, вроде бы». «Я упал», — сказал Михаэль. «Тя, да, он дувак», — закивал Максим. Михаил на него покосился, но ничего не сказал. Так конфликт и был погашен. Происходила тайная операция, противозаконная даже. Мы стояли в тёмном углу возле туалета и ждали дилера. И она пришла. Винесла? спросил я. «Да». Воспитательница испуганно огляделась и быстро всунула нам свёрток. «Как и договаривались». Макиваем и расходимся. Девушка дальше работать, мы с Максимом употреблять. Мы прячемся в туалете, разворачиваем подгон. Ха! Конфетки!» «Максим, ты гений! Мне бы в бависку!» Мы предотвратили две драки, и воспитательница принесла нам конфетки. «Реально сработало!» Правда, во всех двух случаях я получал по лицу, но это были пощечины, а значит, дробящий урон. А к дробящему я уже адаптирован. Урон от детей я практически не ощущаю. Ммм, какие вкусные конфеты. И шоколадные, и сосачки, и даже жевательные, которые как жвачка. Нифига! А зубы не выпадут? Ммм, какое блаженство! Мы разделили их поровну, естественно. Я здесь, на удивление, работал даже меньше Макса. Это он всех оттаскивал, на всех ругался, мол, так нельзя. Мне просто по лицу давали. «Тяк-тяк, а что вы делаете?» И тут из-за угла выглядывает Катя. «Ага, конфеты жвёте!» — указала она пальцем. «Иди отсюда! Я всем сейчас расскажу, что вы...» «Я скажу воспитательнице. Что ты за мальчиками подклятываешь, ведь Влащенко?» Она распахнула зелёные глаза, что-то захотела сказать, но на удивление быстро поняла, что нам есть что ответить. И лучше такой слух реально не распускать. Она застроила очень злую морду, едва не зарычала и быстро ушла. «Думает, наперёд надо, пиздючка!» «Ну да, только что мы видели одну из главных проблем социума, и, полагаю, человечества. Катя. И она же мне напомнила о кое-чём другом». «Макфим?» mm -hmm. Этот свинтус уже запихал половину конфет в рот. «Теодола, ты, ты не сможешь оттолкнуть. А мы должны быть самыми сильными. А если влагов будет много?» «Угу, угу», — закивал он, жуя конфеты. «Поэтому будем тлиниловаться!» «Ух, как давно я не составлял новый план тренировок. Но с напарником можно достигнуть невероятной эффективности». Ну и плюс весело. Ещё спустя неделю. Молодая воспитательница сидела в кабинете директора. Блин, проблемы. «Вы думали, я не узнаю?» «Простите», — поникла девушка. «Вы купили двух мальчиков и заставили буквально выполнять вашу работу. И я не покупала. Они сами предложили. Э, пардон?» Воспитательница бросилась объяснять всё, что произошло. Чем больше директриса слушала, тем больше её глаза лезли на лоб. «То есть вы хотите сказать, что Кайзер выстроил монополию на звёздочки и ко всему получает выгоды с конфликтов, которые сам и порождает?» «Второй была идея Максима», — закивала она. «Госпожа директор, если позволите...» Она приблизилась и зашептала. «Я Кайзера побаиваюсь. Взгляд у него...» «Взрослый». И глаза стали странными, как блюдца. глубокие и слишком. И умный он, не по-детски в смысле. Максим хитёр на свой возраст, но вот Кайзер...» Директриса нахмурилась. Она повернулась к монитору и начала листать камеры, чтобы найти сейчас этих двух. Нашла. На улице играются. И они бегали. Просто бегали. Тяжело дышали, краснели, плевались. Но бегали. Кайзер постоянно подгонял друга. Максим жаловался, но всё равно бежал. «Погоди, они что, занимались пробежкой?» Женщина промотала чуть назад, и да, реально, они разминались. «Вы... свободны», — пробормотала она. «А конфетки им не давайте. Вредно». С Кайзером надо что-то придумать. Нам оборвали поставки. Чёрт! Я ведь только нашёл свою любимую конфету — крокант. Правда, я её разгрызть не мог, но за полчаса справлялся. — зарычал Максим. — Мы сова бавыгу. Ты откуда такого понахватался? Из севиалов. Максим был зол ещё больше. Его империю разрушили одним приказом. Воспитательница просто сказала, мол, простите, не можем. Всё, под колпаком. Мы предложили эту же идею другим. Но те лишь шарахнулись, видимо, тоже знают. «Да блин, наш конфетки!» Я ведь только Максима поднатаскал. Он уже практически не испытывал трудностей в отталкивании детей. «Рой, ну вот я бегаю, да? Я помираю. Мне годик. Мне нельзя так задыхаться. Чего ты не адаптируешься?» «Я не принимаю это за угрозу жизни». «Ну так прими». «Меня программировали иначе. Я не могу менять корень своего поведения. Это в моей основе». Так я же помираю. Это ваше решение. И в любой момент вы можете остановиться. Угрозы здесь нет. Мой аналитический модуль её не находит. Ну вот, как-то так. Тренировки выдаются обычными. но ну, с учётом моего ядра ускоренными, но без роя вполне обычными. Зато вот на Максима они оказали огромное влияние. Я из обезьяны человека делаю. Он, кстати, один раз даже получил по морде. Какой-то мальчик, раздраконенный Катей, Решил выплеснуть в злость в любом случае. А тут Максим его теснит. И Макс победил. Я же говорил, что у моего друга хорошая моторика. Это ещё по шнуркам было понятно. А тут уклонился и толкнул. Мальчик упал, и воздержался чтобы не заплакать, и пришла воспитательница. Жаль, конечно. А мне нравились конфетки. Эх, недолго счастья игра. «Так, делаем по-двугому», — выпалил Максим. «А?» Ещё спустя неделю. Воспитательница сидела у директрисы. Снова. «Ваша идея?» Спросила женщина. «Да нет». Бедная девушка уже хотела под землю провалиться. «Это снова Максим. То есть вы утверждаете? Да ничего я не утверждаю. Вы утверждаете!» Продолжила она. «Что это была идея Максима? Брать плату уже с детей в обмен на защиту?» чтобы они приносили конфетки с дома и не рисковали получить по морде, когда зарабатывают звездочку. Они ваши. Давай честно, я пойму, если вы так решили себе работу облегчить. Клянусь, я ничего не говорила. И... На какой камере я могу посмотреть этот момент? Они же где-то это обсуждали. Камеры тут везде. Они в туалете прячутся часто и там все обсуждают. А в туалете камер нет. Единственное место, кроме раздевалки для бассейна. Но в бассейне они ещё ни разу не плавали. Да они демонята, настоящие демонята. Вот они Катю не любят. А сами-то. Они уже не детей кошмарят. Они воспитателям себя да и волосы делают. Бедным девушкам. «Что ж...» — вздохнула директриса. «Позовите их. Мы сидели в кабинете директора. Плохое предчувствие. Я знаю, что вы делаете. Господа, давайте не будем тянуть время. Я знаю, что вы берёте плату конфетками с детей. Чья это была идея? Мы с Максимом партизански молчали. Вообще, это его идея, но я не скажу. То есть, мне вызвать родителей? Но не надо! Тут же ответил я. Максим на меня удивлённо посмотрел. Да я и сам бы ничего не сказал. Будь это хотя бы через месяц, но... Но... «Нельзя, чтобы маму звали, а позовут именно её. Она до сих пор зла на отца и его друга Макса, что они меня чуть не угробили. А если она узнает всю ситуацию? Нет, нельзя её сюда». «Что ж, тогда давайте так. Господа, прекращайте». Вздохнула женщина. «Понимаю. Идеи так и просятся наружу, но считаете, что я антимонопольная служба». Улыбнулась она. Я ничего не сказала на контроль звездочек вашей компании, господин Кайзер. Но вот получать за них еще и конфетки. Мы вздохнули. Слишком много. Запрещаю. А теперь идите. Надеюсь, мы друг друга услышали. Мы с грустными, поникшими мордами встали из-за стола, попрощались и кослабо потопали на выход. Конфетки у нас закончились. Запаса мы не оставляли. Жизнь боль. Мы вернулись в игровую. Достали Олега, но даже играть не захотели. Я бы, может, и не против, но вот Максима это подбило. Он сидел хмурый. Но ещё бы. Вторую его идею душит, Ему банально обидно. Олег был нашим третьим другом и прекрасно всё это чувствовал. Он сначала покрутился, посмотрел на нас, потом подошёл и начал мило бодать Макса, зовя его играть. Да и мне тоже обидно, не скрою. Блин, реально же конфеток хочешь. «Тяк! Придумал!» Вдруг включился Максим. «У меня те. Ха? Никакей?» «Через пару дней». Ей казалось, что она сходит с ума. «Но это же неправда. Нет же. Этого же не может быть». «Мы все о тебе знаем», — услышала она голос позади. «Они придут же тобой». Она поворачивается. Михаэль внимательно смотрел ей в глаза. Не шевелился, не дышал, не моргал. Его глубокие, какие-то нечеловеческие глаза не отрывались от неё. Он будто смотрел ей в душу. А затем... Он дёрнул головой, моргнул и, как ни в чём не бывало, пошёл дальше играться. У девушки побежали мурашки. Пересохло во рту. Навалилось жуткое чувство. На следующий день Михаил смотрел на неё с другого конца игровой. Его большую фигуру было легко заметить. И глаза, неотрывно смотрящие тебя в душу. Но затем он снова дёргал головой и прекращалось. И на следующий день это повторилось. И на улице с песочницей. Это происходило неожиданно. Он играет, играет, и резко на неё поворачивается. И если это случалось, когда она была рядом... «Твой сутный тень близко и не принесла подношения. Кайся, кайся. Бог тобой недоволен». Девушка испуганно оборачивается. Михаил как ни в чём не бывало, шёл мимо. Н «Не может так ребёнок разговаривать. Это невозможно. Если другие детки очень умные для своего возраста, специально отобранные, то они и разговаривают, пусть и заумно, но на свой возраст. Но Кайзер... Кайзер...» Он никак не мог строить такие фразы. «Да ему нахрен только годик исполнился!» «А...» А может что он из общества каннибалов про них говорят в новостях и в интернете ужастики рассказывают они опасны и сто процентов есть вы, вы что не несёте ему под потон э потоношение и тут в какой то день рядом возник максим бедная девушка уже побледневшая повернулась к кому кайзелу вы думаете я просто так с ним двужу он Он требует потоношения. Он явно не мог выговорить это слово. Каких? Ш что ему нужно? И тут... Конфеток. Обязательно с бавбовисками. Вы их отняли и его лазазлили. Я был дома в своей комнате. Шла симуляция. Я тренировался. Тот мальчик, что дал мне пощечину. Как можно было её избежать? Вот я подлетаю сбоку. «И?» «А, точно!» «Ещё раз!» — приказал я Рою, запуская симуляцию снова. Я подгибаю локоть, отбиваю вражескую руку и этим же локтем, словно рычагом, бью в челюсть. Бам! Подогнуть, отбить и тут же ударить. Ха! А как плавно-то вышло, видел? «Естественно!» «Три действия! Пау-пау-пау!» Я бил воздух. «Ну, за такое можно и награду!» Я полез под подушку, достал свой любимый крокант и начал мусолить его во рту. «Ух, хорошо. Я дома. Тренируюсь, ем конфетки. Жизнь — просто кайф. Капец. Не, Максим реально башка. Он за конфетки президентом станет и введёт налог на Барбариски 90% правителю остальное народу. Правда, пришлось затравить бедную воспитательницу. Но как бы нехрен было нас драконить. Ишь ты, сначала конфетки, а потом хны. Не-не. Идея поначалу мне показалась просто пиз... Скажем так, экстравагантный. Но Максим сказал, что следил за окружением и как на меня смотрят, и знает, что воспитательница меня побаивается ещё с того дня, когда я слюни пускал. План был прост додавить взрослую. Раз директриса сказала, что нельзя получать конфеты за звёздочки, то исключим звёздочки из уравнения. Осталось придумать как. Придумали. Мало кто хочет увольняться, тем более садик-то элитный, платит хорошо. Будешь? Я повернулся на котёнка и протянул ему конфетку. Он её понюхал, шлёпнул лапкой и, уродив на пол, прыгнул вниз и начал играться. Прикольный малыш. Жаль, страшный, но прикольный. Имя мы ему пока не дали. Мама предлагает Люцифер, но бать как-то против. Не знаю, чё ей котёнок не нравится. Она что, не любит лысеньких? Рой, где волос-то? Скоро. Ты мне это каждый раз говоришь. Скоро, скоро. Я вздохнул, полез под подушку и, достав своё яйцо, начал его перекатывать змеиные если что я с ним каждый день таскаюсь понемногу вроде откармливаю вроде пока не сдохла ну и вообще весело стало и в садике движняк постоянно и дома вон яйца и коты второй год жизни начался весело это я еще про египет не говорю это вообще на всю жизнь запомню я прячу яичко в карман и иду в зал кушать скоро отец смотрел телевизор боевик блин жаль что для меня они бесполезны рой Можешь просимулировать ситуацию оттуда? Я беру информацию из вашего мозга. А ваш мозг не может воссоздать глубину и пространство из плоской картинки фильма. Да, я уже пытался и дуэли, и фильмы, и, увы, не сработало. Как минимум, нужно наблюдать это всё своими глазами. А придумывать Рой не может, это давно известно. Я начал вертеть головой в поисках занятий. Не считая котёнка, который кусал маму за ноги на кухне, ничего не видел. М -м -м. Блин, может у нее телефон стырить? хотя не заметит. Она вообще с ним не расстаётся. А это какой кладезь информации добыть можно. Мировая сеть и книжек столько. Мне бы полчасика полистать. Я даже просить пытался, но, увы, в семье с этим строго. Рано мне. Я хоть и выгляжу на года четыре, но по факту мне только-только один стукнул. Пока не разрешают. И с конфетами, кстати, строго. Уже и за бати. Он у нас главный по здоровому питанию. «Сладости не ест вообще». Я от скуки спрыгнул с дивана и пошёл на кухню. Мама на меня посмотрела, нахмурилась. то Конфету жрёшь?» — прошептала она. «Да. Дай одну. Тогда папе не скажу». Я закатил глаза, залез в карман, и, найдя там только крокант, со слезами на глазах дал взятку. «О, мои любимые!» С довольной улыбкой мама начала её грызть. «Мои тоже мама! Что за семья такая?» Да я бы ни за что не стал манипулировать другими ради выгоды. Ни за что. Нет, всё, в этой семье меня не любят. Я ухожу. Котёнок убивать. Я взял котёнка и кинул его на мать. <мирает> Он с инфернальными звуками расправил когти и полетел на Анну. Завязалась драка, но я уже шёл в комнату. Эх, семейная идиллия, даже такая, она прекрасна. Я люблю жизнь. Вот бы спокойствие никогда не заканчивай». «Пользователь, амулет вашей прабабушки активировался». Я достал его из кармана. Он нагрелся и начал гудеть. Амулет, защищавший от зла. Активировался. «Сынок, ты не забывай, что через пару дней на чаепитие в особняк». «Мама, сейчас вообще не до этого!»